«Владислав, то есть вы не наш студент и вообще первый раз появляетесь в академии, при этом успели активно поучаствовать в одном из занятий? Я ничего не перепутала?» – спрашивает директор. «Сейчас мы вместе с ней, а еще Дятловой и Усатым, находились в кабинете администрации на втором этаже. Охранника же отругали, пригрозив тому увольнением, если еще раз пустит кого попало». «Да, все верно», – неловко улыбаясь, отвечаю я. «Но зачем это все? Вы ведь в курсе, что посторонним людям категорически запрещено находиться на территории Академии?» «Конечно. Но я пришел для того, чтобы у вас учиться». «Между прочим, набор закончен вот уже как две недели!» Встревает Дятлова. Она уперла руки в бока и смотрела на меня из-под лобья. «Позволю и себе вставить свои пять копеек», — произнес усатый. «Безусловно, господин Антонов поступил неправильно, обманом проникнув сюда, но...» «Наталья Олеговна...» Он повернулся на директора. «У нас в этом году и так сильный недобор. А также качество подготовки первокурсников катастрофически низкое. Я считаю, что для такого одаренного молодого человека можно сделать исключение и зачислить в академию. Это нарушение устава!» Рявкнула Дятлова. «В нем черном по белому написано, что прием проводится строго с середины июля и до середины августа». «Никаких исключений быть не должно!» Но в уставе Академии также сказано и о том, говорю я, что в студенты принимаются только самые лучшие и самые перспективные, а я доказал, что являюсь таким человеком. Главная задача Академии — выпускать настоящих профессионалов, что в итоге встанут на защиту Родины. Поэтому на формальности по приему можно закрыть глаза. «Закрыть глаза?» — начала закипать Дятлова. Да если мы будем закрывать глаза на такие, как вы выразились в формальности, то начнется полнейший хаос. Правила должны исполняться беспрекословно. Они одинаковы для всех. Одинаковы для всех? С ухмылкой гляжу на Дятлову. Именно поэтому из-за вашей рассеянности приходится пускать на территорию Академии учеников 27-й школы. Это ведь тоже нарушение устава, не так ли? Это другое! Воскликнула Дятлова, уже вся красная из-за гнева. — Думаю, если бы не директор, она бы уже набросилась на нас с усатым. — Не сравнивай меня с собой. — Ага. То есть все равны перед правилами, но кто-то равнее? Заметив улыбающегося усатого, спросил я. — Ах ты, поганец! Да я! Наталья Олеговна! Дятлова повернулась на директора. — Это уже ни в какие рамки. Выгоним этого нахала да вызовем милицию, и дело с концом. — Протестую поднял руку усатый. Все же я настаиваю на том, чтобы принять господина Антонова на первый курс. От этого наша Академия только выиграет. Вы же помните, что в этом полугодии будет проходить соревнование между Академиями? И я вас уверяю, что без хорошего лидера, каким безусловно является Владислав, нам точно не светит первого места. А это огромный урон по репутации». «Да откуда вам известно?» — корчится Дятлова. «Вы знаете этого...» «Антонова? Не больше часа! Какой еще лидер?» «Так, заносчивый юнец! А вам советую лучше тренировать наших первокурсников, чтобы не опозориться на соревновании!» Директор все это слушала с усталостью и раздражением. Глядела на ссорящихся преподавателей, размышляя, что ей предпринять. «Ну так что, Наталья Олеговна?» Спросил усатый. «Решайте, Наталья Олеговна!» Заявила Дятлова. Помолчав секунд 10, директор вынесла вердикт. «Обратимся к помощи демократии. Вернее, она спихнула решение на других. Вызовем остальных преподавателей и устроим голосование». «Да какое еще голосование, Наталья Олеговна?» Негодовала Дятлова. «Отличная идея, госпожа!» Улыбался усатый. По громкой связи в кабинет были вызваны сразу все преподаватели. Я пододвинул столы в центр помещения, растаял стулья. Мужчины и женщины, парни и девушки постепенно рассаживались Дожидаясь прихода остальных, когда явились все, кроме одной из новеньких преподавательниц, Усат и Дятловой начали излагать свои версии произошедшего, естественно, агитируя голосовать за их решение. Ух, как же они старались! Выслушав их, преподаватели начали между собой переговариваться. Также они поглядывали на меня, кто-то улыбаясь, а кто-то наоборот, морщась. Наконец началось голосование. «Кто за то, чтобы запретить Владиславу Антонову появляться в Академии?» — произнесла Дятлова. «Поднимайте руки!» Я с раздражением глядел на тех, кто голосовал против меня. И черт, таких было немало. Неужто Усатый был неубедителен? Или они, как и Дятлова, так отчаянно следуют написанному в уставе? 5, шесть, 7. Директор считала поднятые руки, чтобы записать количество на листок. Сама же от голосования отказалась. «Итак, 9 человек против. Заключила она. Хреново. Я, конечно, намеренно не подсчитывал количество преподавателей, чтобы заранее не паниковать. Но навскидку их было около половины. «Теперь поднимайте руки те, кто хочет видеть господина Антонова в наших стройных рядах!» Обратился усатый. «Один, два, три», считала вслух директор. «Четыре, пять». «Ну же, сволочи, а ну руки поднимайте!» «А то сам заставлю». «Шесть, семь, восемь, де...» Одна из женщин пухла и в очках все не могла решиться. Она то приподнимала руку, то опускала ее обратно. Я обратил внимание на Усатого, что активно подмигивал сомневающийся. Чего? «Девять», – провозгласила директор, когда последняя из голосующих наконец сделала выбор. Итого у нас 9 голосов против 9. Поровну». Разочарованно вздохнула, поняв, что теперь решение все равно придется принимать ей. Еще я голосую против. Я. Мой голос десятый. Ольга Анатольевна, ну не позорьтесь уже, а? Покачал головой усатый и Дятлова опустила руку, нахмурившись. И что же нам делать? Директор уперлась руками на стол и стала глядеть то на меня, то на преподавателей. Наталья Олеговна, может, новенькую дождемся? Кажется, лисицы на ее фамилия. Точно, лисицыны же не хватает, оборадовалась директор, когда замаячила надежда на то, что ей снова не придется принимать решение самой. «А где она?» «Она сегодня плохо себя чувствует. Приходит в себя, но должна быть с минуту на минуту». «Хорошо, ждем. Началось томительное ожидание. Неприятное, что тут сказать. Ведь от какого-то конкретного человека сейчас зависит моя судьба. Но я был спокоен хотя бы потому, что сделал все возможное. Заручился уважением одного из преподавателей, указал Дятловой на ее место. И противоречие в уставе. Тук-тук-тук. Наконец-то в кабинет, предварительно постучавшись, зашла последняя из голосующих. Молодая девушка с фамилией Лисицына. Она застенчиво поздоровалась, извинилась за опоздание и села на свободный стул неподалеку от меня. Ее быстро ввели в курс дела и предложили отдать голос за одно из решений. «Анна Игоревна, вы согласны с тем, чтобы принять господина Антонова в академию?»